Глава четвёртая. Ошибка. Ночь выдалась беспокойная. Мне снился огонь, крики, чей-то женский голос звал издалека. Он казался знакомым, но как не напрягала память. Вспомнить, где слышала этот зов, так и не смогла. Проснулась затемно, не только не выспавшись, но и устав еще больше. Протяжно выдохнув, я приподнялась на локтях. По комнате порхали тени. В кресле у очага похрапывала Дженни, сжав злосчастную фату которая в отблесках затухающего пламени казалась огненным облаком. Чуть подаль черной тенью выселся манекен, напоминая о самом главном. Сегодня день моей свадьбы. Жизнь изменится бесповоротно и навсегда. Это и правда не сон? Не кошмар, проскользнувший под утро в мою голову? Уже ночью мне придется отдаться незнакомцу. «Ох, богиня!» — служанка громко вскрикнула, тоже проснувшись, и уставилась в мое лицо. Вы уже пробудились, госпожа Иви? Хорошая, однако, а после вас встала. Она поднялась на ноги, переложила фату на кресло и потянулась, прохрустев всеми косточками в теле. Сейчас растоплю пожарче и будем одеваться. Хорошо? А потом надобно на плотно позавтракать. Девушка начала яростно орудовать кочергой, разбивая угли в камине. Не хочу есть, я поморщилась. А вы через не хочу. Такой день вам силы нужны. Ведь как в корсет вас зашнурую, толком и не перекусите до самого свадебного ужина. Да и то, сильно увлекаться разносолами на нем вам нельзя, а не то вздуется пузо-то, взбунтуется. Да как в первую брачную ночь устроить новобрачную перестрелку? Служанка расхохоталась. Я тоже попыталась растянуть губы в улыбку, но ничего не вышло. Всё внутри завязалось в узел из жгучего ужаса. И этот узел с каждой минутой затягивался все сильнее. «Жених приехал! Жених!» Детские крики заставили меня, сидящую в гостиной, вздрогнуть всем телом и вскочить. Из-за туго затянутого корсета, в купе с волнением, стало тяжело дышать. Но в обморок падать некогда, а то очнусь уже в кровати. Придется приступать к брачной ночи, так и не познакомившись с супругом. «Приехал госпожа!» В комнату вихрем влетела Дженни. Оглядела меня с ног до головы, поправила складочки и оборки на свадебном наряде. Зашла за спину и загнала поглубже высокую прическу, шпильки с фамильными камнями. Еще немного, и они прямиком в мозг войдут. Накрутила на палец локоны, завлекалки, щекочущие шею. Заглянула в мое лицо и пощипала щеки, приговаривая. Бледная-то какая! Прямо как луна на рассвете! Шаги и голоса в коридоре приближались. Я попыталась сделать глубокий вдох, но получился всхлип. А вот и те, кто разговаривал. Первым в комнату вошел мой отец. Следом шествовала Дарина. И ведь хватило же наглости. Но на нее я смотрела недолго. Всё внимание сосредоточилось на блондине, который появился в гостиной. Метр с короной. Так нет, как говорила о подобных мужчинах настоятельница Цинтия. Невысокий. Похоже, с тех пор, как с ним столкнулась Дженни. Он вообще не подрос. Но по сторонам взирал с таким видом, будто весь мир принадлежал ему. А вот нос расти не переставал, поняла я, посмотрев жениха в профиль. Такого носяры на, на четверых хватит, минимум. Знакомьтесь, лорд Сурнхэм, отец подвел гостя ко мне. Ваша невеста, Иве, Сазантан, моя младшая дочь. Добро пожаловать. Я присела в глубоком поклоне, глядя в пол с удовольствием. Ведь тогда можно было не видеть блеклые водянисто-голубые глаза. Ощупывающий меня, будто корову на рынке, и редкие волосенки. Женешок в довершении всех бед, уже вовсю пляшивит, оказывается». «Хороша», — причмокнул он, — «только по что же такая жерть вымахала? Негоже девице быть большого роста непорядочно!» Я вскинул на него взгляд. «Это меня он жердью назвал, да я чуть выше среднего роста. В храме богини едва ли не самой мелкой была» сморчок недовольный это единственный ее недостаток лорд ковровая дорожка расстелился перед ним батюшка еще немного и батистовый платочек свой белоснижный инициалами вышитый достанет и ботинки этому нахалу тщательно протрёт шо боишься шо не вскорячишься на такую каланчу?» послышалось из укрытых дорогими тканями носилок которые внесли в комнату мой отец «Лорд Сурнхэм, леди!» Поморщившись, жених протянул мне руку, и когда моя ладонь легла в его, дернул торопя. «Агась! Я покашу лорд!» Полок на носилках отдернулся, и оттуда выглянула безволосая голова, обтянутая морщинистой кожей в коричневых старческих пятнах. Папаша еще мерзопакостнее сынка. «А ничего, такая деваха!» Крошечные глазки бесстыдно оглядели меня, и дед причмокнул в точности, как его отпрыск минуту назад. «Ох, как противно, богиня!» «Ты только в брачную-то ночь! Проверь тщательно, девица ли она!» Старик мерзко захихикал, утонув взглядом в моем декольте. «А то знаем мы этих девок! Вон, краснеют на показ! А под юбкой проходной двор! у Усе двери нараспашку!» «Иве только что из храма богини!» Побледнев, скинулся мой отец. Сам увёз, смотрел в оба. Никто и подойти к ней не успел. Ни один мужчина и не дышал на нее. Во мне полыхнуло злорадство. Незнакомец у озера не только подойти, но и поцеловать успел. И теперь, хотя в глубине души еще и теплится жгучий стыд, я вовсе не жалею. Тот поцелуй останется моим. Будет чем согреваться холодными ночами, стараясь заснуть рядом с этим убожеством, которое мне нарекли в мужья. За какие грехи, богиня? Чем и когда я успела так тебя прогневать? — Все проверено. Не переживайте, батюшка. Недомерок отступил, оглядел мой зад и схватился за него, когда все направились к выходу. — Уже скоро, дылдочка! — шепнул и вновь причмокнул. Да так мерзко, что ком-то шнотым быстрым мячиком прыгнул из желудка в мой рот. — Отвали, сморчок! Именно это мне хотелось рявкнуть в его наглую рожу с пошлой ухмылкой. Едва сдержалась. «Богиня, и это сплошное недоразумение. Мой будущий муж...» Огромный зал отзывался гулким эхом на любое покашливание, сто раз усиливая его. И все поневоле вели себя тише. Даже мерзкий жених и его не менее мерзопакостный папаша, сидевший на носилках, как старая подслеповатая мышь в норе. Участники церемонии собрались перед каменной плитой на возвышении. В ее центре виднелась вмятина. След от лапы первого дракона. По легенде, именно сюда он наступил, впервые шагнув в наш мир из ока между мирами. Все самые важные договоры, в том числе и брачные, разумеется, подписывались здесь. Сейчас на этой плите лежал свиток шириной в мой рост. На нем были тщательно, буковка к буковке, выведены все условия, на которых заключался семейный союз. Жених Кряхтя забрался на каменный топчан и уставился на них. Рядом стал мой отец. Я усмехнулась. Судя по размерам свитка, читать они до утра будут. Но улыбка погасла, когда вспомнила, что после свадьбы меня ждет первая брачная ночь. Нет уж, пусть тщательнее изучают, каждую буковку проверяют. согласно спать стоя, как лошадь, только бы подольше побыть свободной. Но богиня не услышала моей мольбы. — Условия верны, — важно провозгласил лорд Сурнхем и, проколов кончиком ритуального кинжала палец, поставил кровавый отпечаток внизу. «Условия верны», — вторил ему мой батюшка, тоже подписав договор и посмотрев на меня. «Очередь невесты!» «Что?» — я нахмурилась. «Идите, госпожа!» — Дженни подтолкнула меня в спину. «Это правило недавно император ввёл. Девица обязана тоже, ну, это, поучаствовать». Я подошла к плите. Вблизи она казалась еще внушительнее. «Стань на топчан и смотри на свиток», — шепнул отец. Я так и сделала. Желтоватая бумага изящная выведенными строчками напоминала вышивку. Взгляд выхватил из сплошного текста несколько фраз. Рот Сазан Тан обещает. Семья Сурнхэм выплачивает отступные в размере. Ого! А батюшка неплохо нажился, продав младшую дочь. Какая уж тут богиня, когда о такой сумме речь. Далее следовали пункты о необходимой военной поддержке, коли она потребуется, обмене и торговле, а также прочие условности, вступающие в силу после объединения родов браком. Кажется, всем он сулит сплошные выгоды и преимущества. Но вот жертвовать за всеобщее счастье почему-то выпало только мне. И как же любят мужчины за все платить промежностями дочерей? Женились бы сами на старых девах-страхолюдинах, на которых и коровы не глядят а то молоко мигом еще ещё в имени». «Удостоверена передача средств в обители Всемогущей, пред которой все мы в неоплатном долгу». Глаза споткнулись об эту строчку. «Кали палец непутная!» улок отца толкнул в бок, и я едва не свалилась топчина. «Говори, условия верны и отпечаток ставь. Слышишь меня, чего замерла, как пугала от воронья посреди поля?» «Не могу». Ответила ему. Чего? Он вытаращил глаза. Наказание непокорное, в морду захотела. Я не могу засвидетельствовать на святой плите, что условия верны. Отец, тут ошибка. Чего несешь? Жрецы вычитывали свиток. Все одобрено. Печати видишь? Он ткнул пальцем в свисающий из договора сургучной кругляши. Тут ошибка, повторила я и в свою очередь показала пальцем на строчке. Написано «В обитали всемогущий, а должно быть в обители всевластной и дарящий благодать». Это форма для всех документов, отец. Я сама таких кучу в храме переписывала, мне ли не знать. Рядом с нами забегали служки. Подошел и жрец, который должен был совершить обряд. Трясящиками, свисающими до воротника праздничного, богато расшитого каменьями одеяния, служитель взобрался на топчан, долго пялился на ошибку теребил свои толстые пальцы, унизанные большущими перстнями. Но ничего не придумал, похоже. Слез с камня и развел руками, что-то бурча себе под нос про девиц, которых мало секли в детстве, чтобы научились рот закрывать. Мужчины отошли в сторонку и начали совещаться. «Ой, чего будет?» прошептала Джинни, прикрыв рот рукой, когда я встала рядом с ней. «Что же вы натворили-то, госпожа Ивия?» «Я сказала правду. Там ошибка. Нельзя засвидетельствовать документ, коли он ошибочен. Это ложь на святыне. Преступление, караемое смертью». «Да вы ж всех их выставили неучими. Неужто не разумеете?» Она покачала головой. «Мужчины обидчивые. Дюжи не любят, когда их болванами выставляют. Да еще прилюдно. И не обы кто, а девчонка молоденькая. Ох, что будет!» Я посмотрела на драконов, которые бурно спорили. Жених подпрыгивал, сжимая кулачки. Жрец тряс щеками. Даже старый лорд Сурнхем высунулся из носилок и злобно прищелкивал беззубыми челюстями. Мой отец лишь понуро кивал, мрачнее все больше. Что нельзя девок грамоте обучать! донеслось до меня раздраженное шипение жреца. Они невежды, а я виновата, стиснула зубы. Что за день такой? Один неприятный сюрприз за другим, только успевай уворачиваться. Да можете вообще отменить эту проклятую свадьбу? Рада буду вернуться в храм. Ищите себе другую невесту для вашего золотка, в котором самомнение такое же огромное, как нос. Не вижу что-то длиннющей очереди, жаждущих стать леди сурнхем А меня верните, откуда взяли. Я там тихо, мирно жила и была счастлива. Но и эти молитвы богини не услышала. И чем я ее обидела? Мужчины вернулись к священной плите, и жрец произнес «В свете того, что обе стороны изъявили желание продолжить ритуал бракосочетания, мы разрешаем исправить договор позже. Свадьба продолжится и будет засвидетельствована, как законная». То, что криво началось, прямо не продолжится. Усмехнувшись, пустила шпильку Дарина, кинув в меня злой взгляд. «Вам ли не знать?» — отозвалась я. Как стали падшей женщиной, так и катитесь по наклонной. Без малейших перспектив стать уважаемой леди. Ладно, мне не об этой змеюке надо думать, а о свадьбе, которая все таки состоится. Я вздохнула. Жаль. Но в тот момент, когда мне почти удалось уговорить себя смириться с судьбой, под своды зала разлетелось оглушающим рыком. «Свадьбы не будет!»